2862 год от Великого Исхода, вечер пятнадцатого дня Месяца Медведя. Арце Мунд. «Ты сошел с ума?» Пожилой Менестрель залпом осушил кубок лучшего вина мэтра Тома и налил себе еще. «Что ты здесь делаешь?» «То же, что и ты, полагаю», — сверкнул глазами Седой. «Не думаю, что меня здесь кто-то вспомнит, разве что ты, а вот тебя точно не признать». «Так выглядел мой учитель. Давненько это было». «Давнее видится, как на его а сегодня нам кажется сном. Так, кажется, писал. Как же его звали-то? Ты помнишь?» «Я помню, проклятый знает что. Никак не могу понять, почему одно остается в голове, а другое куда-то уходит. Ну, будь здоров и, по возможности, счастлив». «Обязательно буду. А тебе разве?» «Я могу пить, друг. Я много чего могу». «Да не бойся ты за меня. Я должен дождаться, и я дождусь. На это меня хватит. И все равно не стоит». «Стоит, Эмико!» — Седой засмеялся, откинув рукой с лба белую прядь. «Ой, как стоит! Ты это знаешь не хуже меня. Есть дела, которые за нас никто не сделает. Тут даже ты мне не помощник, хотя я и чертовски рад тебя видеть не на этой дурацкой скале. Как ты меня отыскал?» «Ну, отыскать-то тебя не проблема, по крайней мере для меня. Я понял, что ты в мунте, а дальше видел, как собака идет верхним чутьем, видел? такие я». «А лошади этой твоей голову мало отвернуть». «Оставь животное в покое, он не хотел, я его уговорил». «Ты кого хочешь уговоришь, и все же, что ты затеял?» «Да так, нужно кое-кого разбудить. Время пришло, проклятый бы побрал эту старуху, накаркала «Я с тобой?» «Нет, это только моё у тебя и своих дел хватает. Ты был там?» «Да, все тихо, разве что трава начала расти, степь она быстро раны затягивает». Они пока не выходили. Могу тебя успокоить. Тишины этой надолго не хватит. Начнется с чего-то прочненького, а потом понесется. Да чего хоть я тебе это говорю-то? Можно подумать, сам не знаешь. Меня, наверное, теперь долго не будет, так что ты о них не забывай. Куда я денусь? А тебя с твоими выходками убить мало. Неужели не мог дождаться меня? Сам полез. Я же не слепой вижу, во что тебе это обходится. «Меня убить действительно мало. Голубые глаза сверкнули как-то особенно ярко. Или наоборот много. Ладно, раз уж ты тут и с гитарой, спел бы, что ли?» «Народ же сползется». «Да ебес с ними. Ты, Барт, вот и пой. А я плачу. Все как положено». «Ну, как прикажете, мансиньор». Менестрель прожал плечами и, расчехлив старенькую гитару, провел рукой по струнам. «Что спеть-то?» «А, что хочешь. Только чтобы выть не хотелось». — Тяжелый случай, — усмехнулся Барт. — Может, про море? — Да пой, о чем поется! — Седой положил руку на плечо приятелю. — Даже если я и взвою, ну и что? Лишнее доказательство, что живой! Певец еще раз кивнул, задумчиво перебирая струны. Ни он, ни Седой не обращали внимания на потянувшихся поближе посетителей трактира, предвкушавших дополнительное развлечение. Манестрель прижал струны, заставив их замолкнуть, мгновение помолчал, а потом решительно взял первый аккорд.